Глава шестнадцатая. Исход из Божьего Царства. Брахма сказал. Отблагодарив мудрецов за хвалебные речи, Господь, чьей обители неведомы тревоги, молвил. «Слуги мои именем Джая и Виджая оскорбили вас недоверием лишь потому, что недостаточно верят мне». Наказание, что вы избрали для них, Мне представляется вполне справедливым. Нет существа более дорогого мне, чем праведник, Обредший истину в духе, И полагаю, что устами своих стражей Я нанес вам оскорбление. Истинно, в поступке слуги повинен хозяин, Даже малое пятно проказы оскверняет все тело. Могущество мое столь велико, Что лишь произнеся мое имя, Подлый собакает, Способен искупить все свои грехи. О, мудрецы, открыв вам мой облик, Я принял вас в мою семью, посему отсеку собственную руку, вздумая она причинить вам хотя бы малый вред. Последний грешник обретет спасение, преклонив голову пред местом коего коснулась стопа моя. Я не прошу удачу быть со мною. Она сама домогается меня, Презрев просьбы мирян о снисхождении. Сам же я считаю себя рабом своих рабов. Им, но не богине удачи, Обязан я своим благополучием. Дары, что приносят мне жрецы, Возливая масло в мои огненные уста, не так радуют меня, как пища, кои коснулись уста брахманов, которые отдают мне все плоды своих трудов и неизменно довольствуются тем, что я посылаю им. Я повелеваю обманчивою силою, чьей прелестью зачарована всякая тварь. Воды, что коснулись стоп моих, очищают три мира, Проливаясь с главы Шивы, неподвластного моим чарам, До самого дна вселенной. Сам же я, коего мир почитает средоточием чистоты и святости, Посыпаю свою голову прахом со стоп брахманов, Дабы знали смертные, пред кем им надлежит преклоняться. Коровы и кроткие служители духа, плоть от плоти я. Лишь в смертельном безумии можно полагать, что я отличен от них. Как взбесившихся гадюк, Посланцы Его Величества Смерти рвут на части подлецов, дерзнувших отделить меня от любезных моему сердцу коров и брахманов. Я исполняю любое желание того, кто почитает дважды рожденных. Нужда не грозит тому, Кто с улыбкой и радостным сердцем Встречает упреки и брань Брахмана. Кто видит в священнике меня И старается, как любящий сын, Умилостивить его любезными речами, Тот очень дорог мне И не будет мною покинут. Верны мои слуги! обошлись с вами непочтительно, не угадали воли своего господина и тем нарушили границы дозволенного. Но прежде, чем проклятие ваше обрушится на их головы, я прошу вас об одной любезности. Пусть, искупив свою вину, эти двое воротятся в мою обитель, и пусть разлука наша Не будет слишком долгой. Брахма продолжал. Позабыв о том, что еще мгновение назад в сердцах их буйствовал яд гнева, юные мудрецы благопристойно внимали речам Всевышнего не в силах насытиться медом, что струился из уст его в их души. Хоть и вещал Господь Бог о Своем премудром замысле, четверо праведников, зачарованные благолепием Божьего слога, не понимали смысла Его речений. Воистину, чистому сердцу милее красота, но не значение слова. Явив себя смиренным просителем, Господь поверг в недоумение святых праведников. По телам их бежали волны трепета, Каждый волосок стал дыбом От переполняющего их души восторга. «Господи!» — молвили в ответ мудрецы, «Нам не дано постичь смысл речей Твоих». Разум наш отказывается понимать, Как единоличный владыка всего сущего Просит оказать ему услугу. Тобою наполнена жизнь брахманов. К твоим стопам склоняют головы служители духа. Тебе молятся боги, Какой же пример подаёшь ты смертным, превознося над собою иных существ? Ты — источник и душа жизни, в бесчисленных обликах твоих ты защищаешь праведников и караешь нечестивцев. Ты опора закона и добродетелей, вечное, неизменное и неистощимое начало бытия. По твоей милости ищущие спасения избавляются от привязанностей и погружаются в вечную безмятежность. Нам удивительно слышать от Тебя просьбу об услуге. Ведь Всевышний не нуждается в чьей-либо милости. Смертные катаются в пыли у ног богини Удачи и Шри, В надежде снискать крупицу ее расположения, сама же удача мечтает свидание с тобою, и грезит быть одной из тех пчел-собирательниц Нектара, что роятся у гирлянды тулоси, поднесенной тебе счастливыми слугами. Чудно слышать речи твои, о том что прахом со стоп дважды рожденных ты освещаешь свое чело ибо на тебя молится сама богиня благоденствия лакшми чьей милости силится заслужить всякая тварь Нецарственный самоцвет уступка на твоей груди делает тебя отличным от прочих властителей, но ты делаешь тот самоцвет отличным от прочих каменьев. Ты обращаешь любой предмет в признак своей власти. Средоточи закона и правды, Ты трижды в век не сходишь в сотворенный мир и спасаешь его от гибели беззакония. Ты — надежная опора всякому, невежде и мудрецу. Являя облик свой, будто нынче, ты спасаешь чад своих от тревог, коими одержимы даже боги и брахманы. Возможно, Господи, Ты превозносишь над собою дважды рожденных, дабы показать обывателям, что прежде всего в своих чадах Ты ценишь правдивость и нестяжательство, чтобы, вняв Твоему примеру, чада Твои взращивали любезные Тебе добродетели и тем угождали Своему владыке, будучи высшей истиной, Ты покровительствуешь тем, кто ищет истину Всем кротким и праведным душам Потому величают тебя хранителем мира Ибо ты силою истребляешь порог Беспорядок и беззаконие Нынешняя кротость твоя Не умоляет Твоего могущества, напротив, подтверждает Твою власть, ибо подлинно сильный всегда смирен. Господи, наш повелитель, мы покорно примем любое наказание, какое определишь Ты нам за то, что прокляли двух Твоих непорочных слуг, сознаем, что гонение рабов Божьих должно быть отмщено, и примем Твое осуждение как благую весть для себя. Господь отвечал, «Да будет известно вам, праведные души, что не от вас исходило проклятие, сошедшее с уст ваших. То был мой замысел». Я пожелал, дабы прежде моего сошествия в бренный мир меня поджидали там двое моих доверенных стражей в обличии демонов, а ненависть их ко мне послужила бы залогом нашей связи. Думая обо мне хотя бы и с ненавистью в свой смертный час, они непременно вернутся ко мне в свое изначальное отечество. Брахма сказал, «Утолив взор образом высшего блага, четверо мудрецов решили, что настал час им покинуть лучезарную обитель. Обойдя кругом своего господина, отроки предложили ему земной поклон и, непрестанно восхищаясь, забавами владыки с его свитою отправились в бренную вселенную. Господь же велел стражам своим Джая и Виджая смело следовать в творение четырехглавого брахмы — и не тревожится о проклятии, ибо ничто не способно лишить покровительства верного слугу Божьего. «Ваш исход из моей обители», — молвил Всевышний, «некогда предрекла моя супруга, могиня благоденствия, Лакшми, когда вы разгневали ее, не пустив в мою опочивальню, покуда я предавался сну». «Однако, сойдя в брянный мир, вы не утратите связи со мною, ибо всегда будете помнить обо мне, пусть и со злобой в сердце. Искупив грех непочтение святых, вы скоро вернетесь в ваш родной дом». Напутствовав верных слуг, Господь вступил во внутренние покои своего лучезарного царства, в небе, над которым, наполняя пространство ласковой музыкой, парят воздушные ладьи. В тот же миг двое лучших небожителей, чье сияние поблекло в проклятии Брахманов, опечаленные и пристыженные, покинули чертоги Всевышнего дабы родиться во плоти среди тленного мира. Горько вздыхали им во след их ближние и благословляли с кормы своих воздушных челнов. Брахма продолжал. Те двое стражей Господних долгое время хоронились в семени кошняпы. А ныне они вошли в лона, супруги его, дети. Двое близнецов, что носит она в своей утробе, угрожают вашей власти. И я бессилен помочь вашей беде, ибо таков промысел нашего Господа. Воля Бога непостижима и неотвратима, Даже познавшие все тайны бытия не ведают замысла Божьего. Волею его творится, сохраняется и уничтожается многообразие мира. Лишь он и никто другой, древнейший из живущих, сумеет отвести от вас вашу беду.